Братья Даллисы, Уильям Билл, Донован, высший и средний состав ЦРУ. Руководитель итальянского отдела УСС Фрэнк Джиллотти, пастор протестантского толка и масон, был избран руководителем операции. Еще в ходе войны он отыскал в ложах Нью-Йорка и других мест проживания итальянцев. Здесь ему помогло итальянское происхождение – подходящих кандидатов, которые могли бы занять позже видные места в иерархии правительства и итальянского масонства. Среди них был бывший командир итальянских республиканских отрядов добровольцев в Испании Рандольфа Пачарди. Они с Джелли сражались тогда на противоположных сторонах. Примечание. Один из руководителей Европейского отдела Госдепартамента США Доулинг Писал 7 июля 1947 года, полагая, что Джильотти пытается оживить старую банду УСС как средство победить коммунизм. Он считает первостепенным, чтобы Сарагат, тесно связанный с американцами, социал-демократ, президент Италии с 1964 по 1971 год, вошел в правительство. назвал мне имена двух других итальянцев, которые могут вовлечь в правительство некоммунистические партии Публио Картини и Рандольфо Патчарди. 17 декабря 1947 года Сарагат и Патчарди вошли в правительство де Гаспери, откуда в мае того же года были исключены коммунисты и социалисты. Прежний антифашизм Подчарди. не смущал Джильотти и его хозяев, тем более, что все еще шла война против нацифашистов. А антикоммунизм по Чарди был поистине животным. В послевоенных правительствах ему была уготована роль министра обороны, застрельщик антисоветских кампаний и присоединения к НАТО. Заметим, что кончил бывший антифашист в качестве кандидата неофашистов и крайне правых на роль диктатора. Его течение, носившее название новой республики, имело целью совершить военный переворот и упразднить демократические институты, завоенные Италией в ходе сопротивления и борьбы с фашизмом. Примечание. Не могу удержаться, чтобы не привести выдержку из романа Эрнста Хемингуэя «За рекой в тени деревьев». Главный герой книги, Американский полковник Ричард Кантуэл, пародируя масонскую фразеологию, называл метод отеля венецианской гостиницы, где он жил, великим магистром военного аристократического и духовного ордена кавалеров Брусаделли и вел с ним иронические разговоры о достопочтенном господине Патчарди. Брусаделли, миланский миллионер. владелец текстильной фабрики. Его имя прогремело на бракоразводном процессе, в ходе которого он обвинил бывшую жену, что своим страстным темпераментом она довела его до умственного расстройства. Именно в таком состоянии, заявил он на суде, он и отписал свое имущество управляющему фирмой по совместительству любовнику жены. В книге приводится характерный диалог с Кантуэллом. «А как вы относитесь к русским, полковникам? если это, конечно, не секрет? Говорят, это наш будущий враг, так что мне, как солдату, может, придется с ними воевать. Но лично мне они очень нравятся. Я не знаю народа благороднее, народа, который больше похож на нас». Мне ни разу не посчастливилось с ними встретиться. Не горюйте. У вас еще все впереди, и встретитесь. Разве что почтенный подчарди задержит их на реке Пьяве. Не думаю, чтобы бой очень затянулся. Хемингуэй. Собрание сочинений. Москва. 1982 год. Том 2. Страница 458 466 467 Великий магистр Публио Картини делал все, чтобы поставить итальянское масонство.